«Ох, заступись, заступись! Что делать-то? Ох, владычица-богородица, Пресвятая великомученица Варвара!» Я понял одно. Я понял, что арестована груша. Я спрашиваю, «Куда повезли? Воржев?» «Воржев многоуважаемый! Воржев! Через Зубова и Сычевку!» «Я говорю Феде, седлай!» Он бросился к стреноженным лошадям. «Я жду!» Мне холодно, у меня дрожат руки. 9 августа. Я вброд переправился через Взмостью и, не разбирая пути, поскакал к Сычевскому тракту. Я скакал по лесным тропинкам, по оврагам и сжатым полям. Ветви обжигали лицо, шумели листья в ушах, взмыленный конь храпел, я вспомнил голубку. Я бил его до изнеможения нагайкой, я рвал шпорами из хлестанной бока. Он шатался, когда вдали показалась Сычевка. Поздно. В Сычевке не было груши. 10 августа. Федя ходил в ржев. Он узнал, что груша сидит в ЧК. Ее допрашивали, она не вымолвила ни слова. Ей грозят пробками и Москвой. Я знаю, что значит пробки». Стены, пол, потолок, обшиты пробковыми щитами. Нет воздуха, нечем дышать. Человек понемногу теряет разум, теряет силы, теряет волю. У китайцев есть пытка крысой. Живую крысу сажают в кастрюлю. Кастрюлю ставят заключенному на живот. Крыса ищет исхода. Перегрызает сначала кожу, потом кишки, потом спину, пока не выйдет наружу, пока не изгрызет. Не источит до смерти человека. Не детская ли забава костер? Я не сплю. Трещат кузнечики в соснах. Их треск, сухой и горячий, не дает мне покоя. Я вижу грушу, ее высокую и белую грудь. Пахнет сеном. Егоров скосил поляну. И у палатки свежие окропленные росой копны. Господи, неужто погибнем? Нет, она не погибнет. «Погибнут те, кто скрутили ее. Погибнут гады. Погибнут бесы». Вреде окликает меня в темноте. «Юрий Николаевич, что делать? Как что делать? Пойдем в ржев. «Но ведь нас всего три десятка. Если страшно, оставайтесь, в вреде, в лесу». Он молчит. «Зачем я обидел его? Я ведь знаю, он для груши первый войдет в ржев. 11 августа. Нет груши. Вечером я не слышу ее шагов, Утром не вижу ее улыбки, Я не в тюрьме, я в пустыне. Никто не скажет «косатик», «соколик», Никто не рассмеется веселым смехом, Никто не заплачет. Кругом глухая и хмурая ночь. Зверь стаокий. 12 августа. Ты, Федя, взорвешь мост на Гжати. Вы, в вреды, войдете в ржев с востока, по московской дороге. Я войду от Сычевки, с юга. Мое дело ЧК, ваше уисполком, сбор у комендантской команды. Гарнизон небольшой, красные ушли на Калугу, ищут нас под Мещевском. Иван лукичи и Егоров пойдут со мной. Время 3 часа ночи. Вот моя диспозиция. Не диспозиция, а безрассудство. Так сказал бы полковник Мейер. Так, конечно, думает Вреде. Я говорю, гарнизон небольшой, но небольшой означает человек триста. Мне все равно, потому что нет груши, и еще потому, что преследуйте врагов и настигайте их, и не возвращайтесь, доколе не истребите их. 13 августа. Мы взяли Ржев. Мы взяли его на рассвете, когда всходило румяное солнце, и в пригородной церкви Никола на Кузнецах звонили к обедне. Убит Макеич, убит Титов, убит Хведощеня и ранено 12 бандитов. Но город в наших руках. Мы – калифы на час. Где груша? 14 августа «Груши нет. Я не нашел ее ни в ЧК, ни в уездной тюрьме, ни в казарме. Груши нет. Зачем же я пожертвовал шайкой? Зачем же мы брали ржев?» Вреде докладывает, что красные наступают. «Из Москвы идут три дивизии. Три дивизии. Хорошо, мы уйдем. Хорошо, мы уйдем без груши. Я зову Федю. Федя». «Сколько на площади фонарей?» «Не считал господин полковник». «Сосчитай, и на каждый фонарь повесь». «Понял?» «Понял, так точно». 15 августа «Я сказал, спасайся кто может, и уже нет бандитов и шайки. Нет никого. Есть отдельные невооруженные люди. Они рассеялись по окрестным лесам. С кем же красные будут драться?» Я верхом ухожу из Ржева, Чего я достиг? Вот опять знакомое столетнее утомление. Нет хуже. Позади опустелый лагерь. Впереди. На что надеяться впереди? Запылали деревни вокруг. Свищет плеть. Трещат пулеметы. Нет конца самоубийственной бойни. И зашла слезами Россия. И чах великий народ. Вечереет... Красным заревом разгорелась заря и погасла. На прозрачном бледно-зеленом небе девять черных столбов, девять повисших тел. Все без шапок, в нижнем белье, все с открытыми слепыми глазами. И все качаются на ветру, за Москву, за столбцы, за грушу.